Был красный бык, красный бык, бессмыслица какая-то. Что здесь происходит? Голос донесся из двери в палату. Я резко обернулась и увидела медсестру. Белой униформой и колготки выдавали ее профессию. На ней еще была голубая накидка с красной подкладкой и кантом. Флавия? Знакомый голос застал меня врасплох. Это была Флосси Фостер, сестра Шейлы, подруги Фелли. Флосси, это правда ты? Я и забыла, что Флосси стала медсестрой. Это был один из тех пустяков, которые Фелли упоминает за обеденным столом, в промежутке между салатом и булочками с сосисками, и который вылетает из головы еще до того, как унесут тарелки. Конечно, это я. Ты, бестолочь. Какого черта ты тут делаешь? А... «Я... Э, при, пришла навестить знакомую», — сказала я, взмахнув рукой в сторону Финеллы. «Но посещения разрешены только после обеда. Если экономка тебя поймает, она съест тебя без соли». «Послушай, Флосси», — сказала я, — «сделай мне одолжение. Мне нужна сигарета. И нужна быстро». «Ха!» — воскликнула Флосси. «Мне следовало бы знать». Маленькая сестричка за заядлая курильщица. — Вовсе нет, — возразила я. — Пожалуйста, Фелли, обещаю тебе что угодно. Флосси засунула руку в карман и вытащила пачку дю и эмалевую зажигалку с монограммой. — Теперь зажги ее, — велела я. Удивительно, но она послушалась, хотя слегка с вороватым видом. «Мы курим только в чайной комнате медсестер», — объяснила она, протягивая мне сигарету. «И только когда экономки нет поблизости». «Это не для меня», — сказала я, указывая на финелу «Дай ей». Фелоси уставилась на меня. «Ты, должно быть, сошла с ума», — заявила она. «Дай ей». «Или я скажу экономке, что у тебя было во фляжке, на бедре, на вечеринке в саду Викария». Я только дразнилась. Но не успела я улыбнуться, как Флосси воткнула сигарету в сухие губы Финеллы. «Ты тварь!» — сказала она. «Совершенно ужасная тварюга!» Я видела, что она хочет залепить мне пощечину, когда я торжествующе ухмыльнулась. Но вместо этого мы обе повернулись взглянуть на Финеллу. Ее глаза были закрыты, и изо рта поднимались клубы дыма, словно сигналы со стоянки апачей. Они вполне могли символизировать блаженство. Именно в этот момент в палату вплыла экономка. В продуманно надетом на бекрень чипце и на крахмаленном белом нагруднике она выглядела Наполеоном, только очень большим. Она оценила ситуацию за секунду. «Сестра Фостер, я жду вас в кабинете». «Нет, постойте», – услышала я свой голос, – «я могу объяснить». — Слушаю. — Сестра только что вошла сказать нам, что курить запрещено. Она не имеет к этому отношения. — Неужели? — Я слышала, что вы идете, — сказала я, — и засунула сигарету этой бедной женщине в рот. Это было глупо с моей стороны, извините. Я выхватила то, что осталось от сигареты изо рта Финеллы, и ткнула себе в рот. Сделала глубокую затяжку и выдохнула, держа сигарету между указательным и третьим пальцем в континентальной манере, как делал в кино э, Шарль Буае, одновременно пытаясь подавить желание закашляться. Примечание. Шарль Буае (1899-1978) годы. Американский киноактер французского происхождения, четырежды номинированный на Оскар, играл с самыми известными кинозвездами своего времени: Эртай Гарбо, Кэтрин Хабберн, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и другими. Конец примечания. Тогда, как ты это объяснишь? – спросила экономка, поднимая зажигалку в с одеяла Афинеллы и обвиняющей протягивая ее мне. – Это моя, – сказала я. – Ф, это Флавия. Флавия Делюс! это я. Мне показалось, что я засекла почти незаметное прищуривание, или это скорее было. «Подмигивание?» «Де «Из Букшоу?» «Да», — сказала я. «Это подарок отца. Он считает, что сигарета, время от времени, э, защищает легкие от испарения из канализации». У экономки не то чтобы перехватило дыхание, но она уставилась на меня так, будто у меня выросли клюв и перья. А затем внезапно и без предупреждения она вдавила зажигалку мне в ладони, вытерла пальцы о юбку. Из коридора нанесло шарканье кожаных туфель, и в палату спокойно вошел доктор Дарби. — А, Флавия, — произнес он, — рад тебя видеть. — Это, — сказал он, обращаясь к экономке, — та самая юная леди, чьи своевременные действия спасли жизнь миссис Фа. Я так быстро протянула руку, что старая дракониха была вынуждена пожать ее. «Приятно познакомиться», — объявила я. «Очень о вас наслышано». Глава 25. «Ну, как она?» — спросила я. имея в виду финел Честно». «Она справится», — сказал доктор Дарби. Мы ехали домой в Бишоп-Плейсе. Доктор Моррис весело пыхтел между изгородями, словно швейная машинка, выходной день. У нее... «Трещина в черепе», — продолжил он, не услышав от меня ответа. «Вогнутая мышелковая затылочная трещина, как мы шарлатана это именуем, звучит как-то... да? Благодаря тебе мы сумели доставить ее в операционную вовремя, чтобы извлечь сломанный кусочек без лишних проблем. Думаю, она, скорее всего, полностью поправится, но надо подождать и посмотреть. Ты в порядке?» Он заметил, что я, втягиваю утренний воздух большими глубокими вдохами, пытаясь очистить организм от сигаретного дыма и ужасных запахов больницы. Формалин в морге был не так уж плох, скорее даже приятен, можно сказать. Но вонища от кабачкового супа из кухни могла вызвать тошноту даже у гиены. — У меня все хорошо, спасибо, — сказала я, боюсь, с довольно болезненной улыбкой. — Твой отец будет очень гордиться тобой, — продолжил он. — О, пожалуйста, не говорите ему. Пообещайте, что не станете. Доктор бросил на меня задаченный взгляд. — Просто у него так много поводов для беспокойства. Как я говорила, финансовые проблемы отца не были тайны в Бишеплейсе, особенно среди его друзей, одним из которых был доктор Дарби, второй викарий. — Понимаю, — сказал доктор, — но новость все равно разойдется, ты же знаешь. Я не могла придумать ничего лучше, кроме как сменить тему. «Кое-что поставило меня в тупик», — заметила я. Полиция приводила внучку Финеллы, Порслин, проведать бабушку в больнице. И она утверждает, что Финелла сказала ей, что это я ударила ее по голове.